Пустыня. Слышался лязг мечей. Скалопендры, оборотни полулюди осаждали крепость скорпионов, таких же мутантов. Меч со свистом рассекал воздух, врезаясь в отверстия доспехов. Противник наносил тяжелые удары по его броне в виде плотного черного скорпионьего панциря, защищающего тело ветвистыми массивными узорами. Открытых мест в таких доспехах было предостаточно для нанесения ударов. Бившийся с ним скалопендр уже расколол щит скорпиона пополам и пытался выковырить его из узорчатых доспехов. Кровь хлыстала из открытых мест, стекая по извивающимся металлическим пластам. Его голову с длинными волосами украшала корона цвета чернозема с острыми зубьями. На могучем торсе, сквозь необычную защиту, Проглядывалась татуировка в виде скорпиона, начинающегося от груди, уходящего хвостом, в волосяную паховую дорожку, к низкой посадке черных кожаных брюк. «Тварь, я убью тебя!» «Заткнись, мразь! Мы подчиним вас и вашу проклятую царицу! Она будет слизывать пыль с носков моих сапог!»